издательство бомбора океан книг мишель скин ты меня еще любишь как побороть неуверенность и зависимость от партнера чтобы построить прочные теплые отношения человек чья безусловная любовь и поддержка изменили курс моей жизни м С. Предисловие. За годы работы я выяснила, что некоторые из самых душераздирающих моментов, возникающих в кабинете врача, связаны с клиентом, терзаемым муками реальной или предвкушаемой потери романтического партнера. Очень болезненный эмоциональный дистресс, связанный с таким серьезным разрывом, может вызывать у некоторых людей нестерпимое ощущение брошенности предательства, манипуляции и эмоциональной депривации. Эти чувства иногда трансформируются в проблематичные и саморазрушительные виды копинг-поведения, такие как непрестанные самообвинения, упрямое пренебрежение своими потребностями и правами, ригидное избегание, гипербдительное прилипание к партнеру, неустанная подозрительность, навязчивые мысли о примирении или возмездии и, в самом худшем случае, состояние сильной депрессии, тревожности или, возможно, даже члена вредительства. Особенно трудно это дается тем, кто перенес детскую травму с переживаниями утраты, воспитательной запущенности или насилия, а также ощущал себя нелюбимым, нежеланным или просто недостаточно хорошим. копинг стили часто складывающиеся на ранних стадиях развития, когда не удовлетворяются критически важные эмоциональные потребности, накладываясь на наши биологические особенности, могут укорениться в системе выживания нашего мозга, действуя как автоматические навигаторы при столкновении с воспринимаемой угрозой. При определенных условиях, например, когда человека бросает партнер, эти некогда нестерпимые чувства одиночества, стыда, неадекватности, отверженности или недоверия снова всплывают. Это может вести к быстрой активации копинг-стилей, которые хоть и были до некоторой степени полезны в начале жизни, теперь, как ни странно, становятся саморазрушительными и даже укрепляют чувство болезненного отчаяния. Все это, как вы сами убедитесь, вдумчиво отражено в прекрасной книге, написанной Мишель Скин. В своей работе, связанной с лечением людей нарциссического склада, я часто встречаюсь с их партнерами, жертвами, которые помимо вынужденного чувства неполноценности и нелюбви постоянно живут под угрозой потерять властного, хотя порой и очаровательного, и обесценивающего их обидчика. Если партнерши в одном конкретном случае – при этом не повезло с детскими переживаниями, с ней плохо обращались или бросали. Предчувствие потери такого масштаба во взрослой жизни может вызывать чрезмерно сильный страх, связанный с упадническими чувствами и убеждениями. Это конец. Это лишь подтверждает правоту моей матери Придиры, которая всю жизнь твердила, что все, что я делаю, недостаточно хорошо». «Может быть, я это заслужила? Все издевательства и агрессию, которые терпела от братьев и сестер или сверстников, потому что была заторможенной, или потому что я была умной, или потому что носила очки? Может быть, просто такова истинная история моей жизни?» Она произносит эти слова с залитым слезами лицом и разбитым сердцем. Я очень рада, что моя дорогая подруга и коллега Мишель Скин написала этот выдающийся по своей важности труд. Мишель – проницательный и полный энтузиазма практик схемотерапии, активный просветитель. И теперь в характерном для себя элегантном стиле, дополняя текст четкими, доступными упражнениями, она проливает свет на эту тему для многих людей, которые познали горький опыт быть брошенным. Скин отдала много лет опыту клинической работы с проблемами в отношениях. Используя подход схематерапии, эта модель лечения опирается на научные доказательства. Она предлагает читателю вдумчивое, откровенно практичное руководство для применения эффективных целительных стратегий, которая Может привести к изменению автоматических и деструктивно искаженных жизненных шаблонов. Автор мастерски демонстрирует, как надо применять навык вдумчивой осознанности для выявления шаблонов и предлагает практические методы действенного сострадания к уязвимым составляющим Я, столкнувшимся с трудностями. Скин углубляется в когнитивные и поведенческие стратегии снятия груза с души и корректировки искажений мыслей, эмоций и поступков. У вас наверняка вызовут живой отклик примеры из жизни и вставленные в текст истории, затрагивающие уникальные и общие темы трудностей, вызванных внутренними идеями стыда, недоверия, неадекватности и в особенности брошенности. Я с удовольствием рекомендую эту книгу не только любому человеку, который боится быть брошенным или пытается преодолеть последствия утраты, но и тем из вас, кто отставил в сторону или пока еще не вознаградил по достоинству своего самого сильного союзника и несравненного правдоруба, здравый внутренний. Голос. Венди Т. Бехари. Лицензированный клинический социальный работник. Президент Международного общества схемотерапии. Писатель. Автор книги «Обезоружить нарцисса. Как выжить и стать счастливым рядом с эгоцентриком».